г л д е с я т Маришка привела меня в покое Элайзы, в ее гардеробную, куда доступ ей, как к а м е р и с т к е был открыт. Оказавшись в святая святых бывшей владельницы, я сначала растерялась. Сколько тут всего! А потом разочаровалась. Все скучное. Даже мне с моим непритязательным вкусом вещи Элайзы показались простенькими и по фасону, и по цветам. а обувь и аксессуары и вовсе выглядели унылыми. У а л ь б и н о с ы и то костюмчики интереснее. — Да тут нечего смотреть, — протянула Маришка. — д «Да лазе й идет только классика, пошитая на заказ. — А зачем мы сюда пришли? — А вот зачем. Подмигнув мне заговорщицки, проговорила девушка и прошла вперед, к дальней двери. Открыв ее, она протянула руку в приглашающем ж е с т е Подойдя, я увидела еще одну комнату, неожиданно просторную и тоже полную вещей. — Это одежда почившего муженька и л а й з ы пояснила Маришка. — Как видишь, она хранит их до сих пор. Понимая теперь, что хочет горничная, я покачала головой и отступила. — Нет, Мариш. Да, — Да, р и г и ш в тон мне сказала девушка, смело заходя в мужскую комнату. — Здесь много чего любопытного. Смотри, какой интересный жилет. Черный, расшит серебром. — Это пойдет Альбиносу. И вот эта рубашка ему тоже пойдет. Серьезно? Я скептически повернулась к ней. Предлагаешь обрядить Альбиноса в обноске? Ну ты даешь, мать, какие же это обноски? Это винтаж! Я снова покачала головой. Но сама тоже подошла посмотреть на рубашку и, увидев, какие необычные у нее рукава, заинтересовалась. Пока я разглядывала рукава и колебалась, маришка отобрала еще две рубашки а также вытащила из ящика с аксессуарами пояс и платок вот с довольным видом сказала горничная все эти вещи акцентные с характером владетелю все подойдет твое дело предложить но ведь это чужие вещи их нельзя трогать да брось ты они п ы л я ц с я здесь без пользы думаешь элайза их из больших чувств хранит Пфф, да она своего мужа терпеть не могла А вещи держит, потому что собирательница по натуре. Она даже не поймет, что здесь что-то пропало. И вообще, хватит спорить, Регин. Я могу брать что угодно. Мне Элайза дала свободу. з а р е в а е ш ь Не поверила я. Тебе-то что? Бери, пока дают. Обрадуешь владетеля? Я посмотрела на Маришку, на вещи в ее руках. И, решившись, сняла с вешалки ту самую рубашку с необычными рукавами. В конце концов, я не делаю ничего плохого. Наоборот, выполняю приказ Малиева и добываю для него вещи. Вот и правильно. Одобрила мои действия Маришка, и мы вышли из гардеробной. А в гостиной нас ожидала Гринни. Тихая-тихая, злая-призлая. Выразительно посмотрев на вещи в наших руках, она проговорила обманчиво-ласково. У меня к вам два вопроса. Первый. Что вы делаете в покоях Элайзы? Второй. Зачем вы взяли жилетку ее покойного мужа? Первой сориентировалась Маришка. Вообще-то, с вызовом ответила она, лично сама Элайза разрешила мне заходить сюда в любое время и брать вещи. А вот что ты здесь делаешь, Гримми, это большой вопрос. У тебя что, тоже есть разрешение, Элайзы? Я управляющая, отчеканила Гримми. А то мы не знаем, я о другом хотела спросить. «Тебе можно здесь находиться?» Женщина вскинула подбородок и, не удостаивая нас ответом, спросила, указав на меня. «Сначала пусть Жарковская ответит, что она здесь делает. Она мне помогает?» «Чему помогает? Думаете, вам теперь все позволено?» «Ты о чем вообще?» «Ты знаешь о чем?» «Остынь, Грими!» — миролюбиво проговорила я, но этим только сильнее разозлила управляющую. Это ты угомонись, Жарковская. Вы обе угомонитесь. Подумайте, наконец, что вы делаете со своей жизнью. Мы с Маришкой переглянулись, не понимая, в чем дело. А Гримми все несло. Неужели в вас нет ни капельки самоуважения? Бегаете за чужаками, вертитесь перед ними. Позор! Ах, вот в чем дело. Она разъярилась не потому, что мы взяли вещи из гардеробной. а потому что считает, что мы сами стали вещами чужаков, ц е н т в р и а н и н а Малиева и о п р а н ц а Ильманга. г р и н м е ведь у нас поборница морали. О, звезды! Как же я ненавижу моралистов! Как меня бесят эти правильные люди! Все как один, они становятся слепыми и глухими при виде настоящего позора, настоящей несправедливости. Чувствуя, как разгоняется кровь, я ответила медово злым голосом. з а в и д ы молча, гримми!» Она и замолчала, но ненадолго. Вздохнув громко и тяжело, с о с т р а д а н и е м а как иначе? Ведь с такими бесстыдницами дело иметь приходится. Управляющая сказала, «Очень жаль, что вы меня не слышите. Я знала, что о вас говорят, но в штат приняла, потому что надеялась, если поступлю с вами по-человечески, то вы и работать будете хорошо. Напрасно я надеялась, что вы ответите добром на добро». И вот тут меня понесло. Надо же, о ч е м мы заговорили, о добре. Ты считаешься благодетельницей Гримми, прошипела я ей в лицо. Думаешь, помогла нам, приняв на работу? Нет ничего доброго в том, чтобы принять на работу девушек с плохой репутацией, а потом каждодневно напоминать им, какие они дрянные. Давай по-честному, Гримми, никогда ты к нам хорошо не относилась. Ты всегда нас тиранила. Сигна к нам цеплялась. Ты нас наказываешь за то, кем мы не являемся, и упиваешься этим. Я критикую вас за плохую работу. Вранье, — отрезала Маришка. Права, Регинка, ты нас кошмаришь не за работу, которую мы, кстати, выполняем качественно, а просто так, по факту, что мы — это мы. Да Лайза без меня как без рук, а с роботами только Регина нормально управляться может. Но ты этого не видишь. Ты видишь только наши промахи. К тебе даже подойти невозможно. Ты сразу лицо кривишь. Попросить тебя о чем-то по-человечески невозможно. Ты только орешь и критикуешь». Глаза у г р и м и заблестели воинственно. Но Маришка не собиралась уступать ей право в ы с к а з а т ь с я И продолжила. «Думаешь, вся такая прозорливая, да? А на самом деле ты ничего не знаешь обо мне, Гримми? Ничего! Зато ведешь себя так, Как будто это ты владетельница Дармская, и ты имеешь право судить людей. Да, я имею право. Я управляющая, если вы не забыли. И в мои обязанности входит следить за порядком и моралью. Если будет надо, я еще раз повторю, что девицы, раздвигающие ноги перед чужаками, уважения не заслуживают. Вы позорите, Дарм. Я размахнулась и влепила г р и м и п о щ е ч и н у Я не использовала ЭО, сдержалась, хотя кончики пальцев опасно разогрелись. А вот управляющая не сдержалась и ударила меня ЭО. Я увернулась, и мощный поток силы п р о ш е л куда-то в сторону гардеробной. Секунда полной тишины сменилась невообразимым шумом. Мы бросились в гардеробную и увидели, что все дверцы, отделения, панели открылись, выпустив на волю одежду, обувь, аксессуары. Слоями легли платья, нижнее белье, куртки, пеньюары, сапоги, плащи, туфли. Это был настоящий погром. «О, звезды!» — выдохнула Гримми и осела на пол у порога гардеробной. «Нет, не звезды. Это ты!» — возразила я, глядя на женщину. Управляющая сама уже поняла, что натворила. Устроенный погром — чепуха, а вот то, что она психокинетик... не сдержалась и напала на меня, это уже серьезно. А ведь я и не знала, что у нее есть способности. Ну и г р е н и ну и ну, проговорила ошарашена Маришка, а управляющая в схлипнула. Подняв голову, женщина посмотрела на нас глазами, в которых стояли слезы. На ее лице а л е л след моей пощечины. Вы правы, призналась она над треснутым голосом. Судить я должна только по работе. То, с кем вы спите или не спите, меня не касается. Прошу прощения. Еще один сюрприз. Грымза умеет извиняться? Я никогда не считала вас лучше себя, продолжила управляющая. В штат я вас не хотела, не потому, что хотела поиздеваться. Я правда хотела помочь, достучаться до вас. Здесь, в Дарне, Женщина должна отчитываться за каждый чих, даже если у нее идеальная репутация. А вы, мы все знаем, что о вас говорят, и вместо того, чтобы изменить мнение о себе, вы его подтверждаете. Это не кончится добром. Кто за вас заступится, если что-то случится? Кто вам поможет? Только вы сами можете помочь себе. Но для этого надо играть по правилам, надо соблюдать приличия. п р и л и ч и е правила!» — повторила Маришка. «Да всем плевать! Хоть я и с кожи выпрыгну, стараясь быть правильной, все равно меня все будут читать шлюхой, которая переспала с половиной Дарна. А на самом деле у меня был только один парень. Подонок, правда! Но он был один!» — с горечью добавила девушка. «Людское мнение переменчиво, Марина. Им можно управлять!» — возразила Гринни. «Я знаю это на собственном опыте!» то какой у тебя может быть опыт?» Пробурчала горничная. «Ты ведь идеальная дарнская барышня, аж светишься от чистоты!» Управляющая, поднявшись, посмотрела девушке в глаза и сказала. «Много лет назад меня привез в особняк бывший в л а д е т е л ь муж Элайзи. Я была его любовницей». «Ничего себе!» Этого я точно не ожидала услышать. Да и Маришка, судя по ее вытянувшемуся лицу. «Идеальная дарнская барышня!» — повторила Горько г р и м н и «Идеальная дурочка, вот кем я была. Родом из дальней деревни. в л а д е т е л ь любил охотиться в тех местах. Часто к нам заезжал. Тогда он меня и приметил, очаровал в два счета. А я и подумать не могла, что это у него тоже охота такая была, на глупеньких девочек. Ему и говорить особо ничего не надо было. Мне было достаточно быть рядом, смотреть на него». Такого элегантного, привлекательного, образованного, светлейшего, одним словом. Я его зацепила чем-то. Он не захотел со мной расставаться и предложил уехать с ним в город. Родителям он велел сказать, что я хочу развить свои способности, чтобы иметь возможность участвовать в отборе светлейших и найти там пару среди психокинетиков. Но мои сразу все поняли правильно. Отец сказал, уедешь, обратно не примем. А я уехала. До отбора было много времени, и меня устроили горничной, в особняк. в л а д е т е л ь часто вызывал меня и тайно с предосторожностями проводил в свои покои. Говорил, что мне надо быть умницей, никому ничего не говорить о нашей связи, иначе меня могут счесть непорядочной и не допустить к отбору. Конечно, я молчала обо всем и, выкраивая свободное время, училась премудростям психокинеза. А когда пришло время отбора, меня до него даже не допустили. А владетель... Гримми замолчала ненадолго и продолжила. о владетель выбрал себе невесту из Веронии, Элайзу, и женился на ней. Это было крушение всех моих надежд. Я хотела уйти, но уходить было некуда. Не могла же я вернуться домой опозоренной. Вот и осталась в особняке, горничной. Служила владетелю и его жене. Улыбалась им. — Почему? — вырвалась у Маришки. — Почему ты осталась в особняке? — Да потому что все равно любила его. у с т а л о вымолвила г р и м н и Все так же смотрела на него восхищенно, как на особенного. Он умер, не прожив в браке с Элайзой и Года. А я так и осталась здесь. Маришка молчала, обдумывая услышанное, а потом сказала, — Знаешь, г р и м н и Я думаю, этот Козлина-владетель реально в тебя влюбился. А что? Ты красотка, да е щ е и со способностями, будь ты с в е т л е й ш и й он бы на тебе женился, на тебе, а не на тощей снулой л а з и Хорошо родиться светлейшей, протянула девушка с завистью. К ним-то все относятся с уважением, ручку поцеловать боятся, слово лишнее сказать. Я посмотрела на горничную. Относятся с уважением. Ручку поцеловать боятся, как бы не так. Для ублюдков, которые привыкли брать, что хочется, не имеет значения, какого происхождения женщина. Если она им нравится, они ее просто берут. Но я не хотела развивать эту тему. — Ты психокинетик, — сказала я г р и м н е А почему ты забросила занятия? — А зачем мне было продолжать? Что бы это дало? — Умение контролировать силу. Ответила я, многозначительно обводя взглядом окружающий н а з в е с п о р я д о к Я и контролирую. Да? Ты что, намеренно напала? Я думала, это ты напала. Я почувствовала твою силу. Еще бы, подумала я, глядя на свои кончики пальцев. Я нездорова, я не в порядке, но я смогла обуздать свою злость и дала гриме только пощечину, обычную пощечину. Эмоции не завладели мной, и приступ не случился. — Так ты тоже из этих, Регин? Ты тоже психокинетик? — спросила удивленная Маришка. — Да мы все здесь дарны, психокинетики, кроме меня, — мрачно ответила горничная. — Знаете, чего я не понимаю? Раз вы владеете в ЭО, почему в прошлых отборах не участвовали? — Мы не искали себе мужей, — ответила я и добавила. Но в этом году участвовать придется. Все свободные эо-одаренные женщины фертильного возраста обязаны участвовать. Приказ нового владителя. о, -о, -о, -о, -о" протянула горничная и, сложив руки на груди, проговорила. — Значит, вы обе девушки на выданье? — Я уже вышла из возраста девушки, — сообщила Гринни. — А сколько тебе? Управляющая назвала цифру, Больше пятидесяти, но меньше восьмидесяти. Этот возраст, по меркам Энгора, описывают словами в самом соку. «Шикарно!» — прокомментировала Маришка. «Что шикарно?» — с подозрением уточнила Гримми. «Возраст шикарный, внешность шикарная, данные у тебя шикарные, Гримми. Понятно, на что этот козел запал». Нагнувшись, Маришка подняла с пола платок, повертела в руках, бросила и пошла дальше. аккуратно переступая через вещи, обувь, аксессуары, хаотично разбросанные по гардеробной. «Осторожнее!» — бросила ей вслед Грини. «Не наступи ни на что!» «Ага!» — отозвалась беспечно Маришка, на ходу подбирая вещи. А мы, следуя ее примеру, тоже принялись за уборку. Все это время я поглядывала на управляющую. Как я и предполагала, ее ханжество и зацикленность на приличиях имеют свои причины. Она сама в юности наделала много ошибок. Так всегда бывает. У кого рыльца в пушку, тот и ворчит больше всех про падение нравов. Наши взгляды встретились, и я увидела ауру женщины, заляпанную краснотой злости и желтью сожаления. И все же это была хорошая аура, говорящая о большой жизненной силе и неплохом ресурсе Эл. «Не читай меня», — попросила Гримми, но было уже поздно. Я проникла в ее мысли. Лилиан Гримми до сих пор живет здесь, сторонясь мужчин, потому что все еще любит умершего в л а д е т е л я Шагая по коридорам, она представляет, что ее юношеская мечта сбылась, и она стала его женой. Что этот дом принадлежит ей, все здесь дорого ей, все имеет для нее ценность, но особенно дорога ей именно эта комната с вещами в л а д е т е л я Та самая комната, куда мы зашли сегодня с Маришкой. г р и м и часто наведывается сюда, чтобы вернуться в прошлое, и, касаясь мужских вещей, представляет, что касается своего возлюбленного. А этот черный жилет, расшитый серебром, который мы хотели забрать, он особенно важен Гримми, ведь в нем муж Элайзы выглядел особенно красиво. Вынырнув из воспоминаний женщины, я взглянула на ее лицо и хотела извиниться. Но она... она не заметила. Я прочитала ее, а она и не поняла. Все стояла и ждала вторжения, и смотрела на меня все так же напряженно. — Не читай меня, — повторила она. — Это не в моих правилах, — хрипло произнесла я, решив, что ей лучше не знать, что я в курсе ее тайны. она легко поверила моей лжи и т е р е я кончик косы сказала я правда сожалею о своих словах я не должна была напускаться на вас это было неэтично и непрофессионально сама не з н а ю что творится со мной в последнее время еще эти ц е н т а в р и н е повсюду извинения принимаются ответила я а еще я благодарна что ты дала мне работу спасибо гриме мне очень нужны эти деньги. Кивнув, г р и м е сказала, «Можете идти с Мариной. Я сама здесь уберусь. в т р о ё м будет быстрее». Улыбнулась я и продолжила собирать вещи. Мы действительно быстро управились в т р о ё м и, закончив уборку, разошлись, сделая вид, что ничего не произошло. Подумаешь, повздорили, беспорядок устроили. С кем не бывает. Тем более, что все извинились между собой и все уладили. Спускаясь по лестнице вместе с Маришкой, Я касалась потемневших и потеплевших кристаллов в броши, которую велел носить Малей, и думала о том, насколько сильно они влияют на меня, раз сегодня я не только сумела сдержать Эо во время всплеска эмоций, но и незаметно смогла прочитать мысли другого психокинетика. «Или дело не в кристаллах?»